Глава 15. Чешуйчатые. Ночь прошла на мое счастье без сновидений. Глаза открылись сами собой. Едва розовый, будто смущенный рассвет наполнил комнату. Покосилась на мужа и расхихикалась, увидев лежащих на спинах касса и коктусю. Оба еще дрыхли без задних ног и лап, сладко посапывая. «Ну куда деваться? Прямо безобидные ангелочки!» Одеяло валялось на полу, предоставляя мне возможность полюбоваться забавными труселями мага с мелкими сердечками. «Вот сердечный муж попался, признаю». Я села на кровати и поправила прядку его волос, лежащую на лице и подпрыгивающую в такт выдохом. Кассиан что-то замучал с просонок, пришлось подождать, пока он успокоится и снова погрузится в сновидение». «Красивый!» – признала я, любуясь мужественным лицом. Взгляд задержался на губах. Помню, какие они вкусные. А кожа на широкой груди, которая сейчас мерно вздымается, приятно гладкая и горячая. Около пупка родинка забавная, похожая на паучка с лапками. Глаза спустились ниже. «Ох, а что это там?» «Нет, в теории знаю, конечно, что именно, но почему оно шевелится?» Я нахмурилась, а потом поняла. «Ёшкин бобрик!» – прошептала, не зная, что делать. «Но почему мне всегда удается во что-то этакое влипнуть? То судьбоносная голая магическая попа оказывается под моей кроватью, то это вот». «Ни намёка на нормальную супружескую жизнь». «Ладно, спокойно». Сделала глубокий вдох и, крепко зажмурившись, протянула руку к... к тому, что швелилась в общем и целом. «Хвать? Похоже, не то. Да где же ты?» «Почему ты шаришь рукой у меня в трусах?» раздалось ехидное совсем рядом. «Я...» Посмотрела растерянно на невовремя проснувшегося супруга и честно призналась. «У тебя змея в штанах?» «Ага», – ухмыльнулся в ответ самодовольно. «Страшный одноглазый змей. Моя жёнушка решила с ним познакомиться поближе?» Потянулся ко мне, строя глазки. «Отличный план!» «Нет, у тебя там!» «Это мы уже выяснили. Там змей!» потянулся ко мне, дурачась. «Стрекозёл!» Я оттолкнула его, и муж упал обратно на кровать. «У тебя там в самом деле змея!» «Настоящая змея?» Он соскочил с кровати и начал прыгать по комнате, будто вытанцовывая на раскалённых углях. «А-а-а!» Рывком стянув трусы до щиколоток, Кас отбросил их ногой, будто мяч в ворота отправил. «Хватит труселями в футбол играть!» Я поймала вылетевшую из них шашечку, которая спала себе спокойно в э, уютном тёплом гнёздышке и вдруг была бессердечно разбужена орущим магом. «Перепугал девочку!» «Я её перепугал!» Возмутился муж, прикрыв гнёздышко руками и начав отступать в сторону ванной. «Что она забыла у меня в штанах?» «Со змеем твоим одноглазым приползла познакомиться, очевидно», – давясь смехом, пояснила я. «Ведьма!» – фыркнул супруг и, хлопнув дверью, скрылся в ванной. «Ну и что ты там забыла, в самом деле, малышка?» – спросила я Кроху. Она лишь вздохнула и стекла с рук на одеяло зеленым ручейком. Решила, видимо, ретироваться, пока нервный маг не вернулся, и поискать более спокойные места. «К Элизабет и Лорине не ползай, ладно?» – крикнула я ей вслед. «От этих змеюк лучше подальше держаться». «Это точно!» – отметил маг, выйдя из ванной в повязанном вокруг гнездышко полотенце и начал озираться. «Все, можешь не бояться!» Шашечка уползла, съязвила я. «И не испугался вовсе!» Фыркнул настоящий мужчина, с опаской заглядывая в брюки прежде, чем доверить им свою драгоценную попу. Просто неожиданно слегка было. Любой удивится, обнаружив в трусах змею. «Со змеем ты как-то живешь много лет, и ничего!» Напомнила я магу. «Я к нему привык, знаешь ли», – усмехнулся, сев на кровать. «А теперь и ты с ним познакомилась». «Ничего подобного», – возмутилась тут же. «Ни с кем не знакомилась». «Да ладно, я проснулся от того, что ты цапаешь меня за самое драгоценная женушка». «Я змею хотела достать». «И достала, только не шашечку». «Так». «Я хочу есть!» – спрыгнула с постели, чтобы прервать диалог, который неизвестно куда может завести. «А что?» – проснувшийся кактуся ошалело посмотрел на нас. «Чего происходит?» «Твоя ведьма меня домогалась, представляешь?» – пожаловался ему косян. «Не слушай этого вруна!» – опровергла я наглые попытки очернить мою репутацию. «Она может!» – кот кивнул и потянулся, разминая крылышки. «Ты чей фамильяр вообще?» – обиделась я. «Хватит на праслину, на свою ведьму возводить. Лучше скажи, почему у тебя узелки на усах?» «Где?» – коктуся подскочил и метнулся к зеркалу. «Мявство какое!» – выругался возмущенно, разглядывая себя это все та подлая мышь, вот поймаю я ее чего ты ржешь укоризненно посмотрела на касьяна, который упал на кровать трясясь от хохота, ты на хвост его посмотри выдохнул муж, ткнув пальцем в кота, что там что забеспокоился фамильяр, начав крутиться чтобы рассмотреть свою попу. Истеричные маневры тут же обернулись тем, что он с обиженным мявом навернулся с туалетного столика. В полете проявил свойственные всем кошачьим и магическим тоже чудеса эквилибристики и, зацепившись когтем за шкатулку с моими разными разностями, шлепнулся на пол. Содержимое ларца высыпалось следом, сделав кота похожим на то ли сбриндевшую новогоднюю ёлку, то ли на цыганку, решившую натянуть на себя разом все украшения. Последней на голову кота шлёпнулась брошка с опалом, доставшаяся мне от бабушки. Тяжёлая, между прочим, вещица. Хотя и бабка не легковесной хогатушкой была по характеру. Говорят, от её взгляда даже розы чернели и осыпались. Живой Спросила я, присев рядом с коктусей на корточке. «Мя!» Перешел на родной язык мой фамильяр, что случалось редко. «Успокойся, все хорошо с твоей попой!» Я сняла с его ушей серьги и бусы. «Просто там, ближе к хвосту, написано, что ты мышиный раб!» Не выдержав, все-таки рассмеялась. «Злая ведьма!» пробурчал Валерьяныч. «Раз злая, то пойду искать завтрак». «Стой, Элечка!» Кот вспомнил, кто тут волшебница. «Сотри, а...» «А надо?» Сделала вид, что засомневалась. «У тебя всего один фамильяр, другого не будет», прищурившись, напомнил хитрюшка. «Весомый аргумент». «Вот именно! Мужей может быть сколько угодно!» – закивал кот. «А фамильяр один!» «Неправда!» – возмутился Косян, перестав хохотать. «Муж я единственный!» «Правда!» – отрезал Валерьяныч. «Мужей у Эльвиры может быть много, а фамильяр один на всю жизнь, так что это я!» «Единственный!» «К счастью!» – буркнула я. «Чего?» – кошак прищурился. «Единственный и неповторимый» – хотела уточнить. «То-то же!» «А я уже начал придумывать коварную мстю!» «Повернись хвостом, мститель!» – я прошептала очищающее заклинание. «Упс!» «Что?» Кот напрягся, услышав это самое страшное слово. После, разумеется, вопли ребенка «Кися!» Его все кошаки боятся куда сильнее. Впрочем, кактус явно понимал, что и сейчас ничего хорошего ему ждать не приходится. И я тоже, ибо после волшебных слов... но ну, надпись о том, что ты раб мыши, исчезла. Я попыталась сконцентрироваться на позитивной части той ситуевины, в которой мы оказались. «Ведьма, не зли меня!» – процедил фамильяр. «Что значил «упс»?» Ёшкин Бобрик, как ему объяснить-то? «То, что надпись исчезла с твоей попой вместе с шерстью», – помог мой добрый супруг. Что? Валерьяныч взвился в воздух, как умеют только кошачьи, прямо с места. «Ты что наделала, ведьма?» Разъяренно шипя, этот мини-тигр уставился в мое смущенное лицо. «Она, похоже, любит мужчин с голым задом оставлять», отметил с ухмылкой Кассиан, вспомнив, как лежал под моей кроватью полностью нагим. «Угадал». «Это моё любимое занятие!» – прошипела я. «Напомню тебе про это после развода. Он тоже мужчин оставляет с голой попой». «Суровая женщина!» – хмыкнул Мак. «Но ты не переживай, Валерьяныч. Главное, хвост на месте». «Кактуся, прости. Это заклинание всегда работало», – повинилась я. «Давай попробуем его снять». «Как?» Кот мрачно уставился на меня. «Ты не помнишь разве, сколько недель дочка Матильды лысый ходила после того, как ты?» Он захлебнулся горестным мявом, осознав всю глубину задницы, в которую угодил благодаря моим стараниям. «Если вопрос в паре недель, то можно сделать так». Касс щёлкнул пальцами, и на коте появились чёрные шортики. «Неудобно, падают!» – пожаловался хвостатый. «Тогда усовершенствуем!» – последовал ещё один щелчок, и кактус обзавёлся подтяжками. «Хм, а ничего так!» Фамильяр прошёлся по туалетному столику, любуясь собой, сначала на четырёх лапах, потом на двух – Пристально изучил своё отражение, потом изрёк. «Мне нравится. Спасибо, Кассиан, ты настоящий друг!» «Когда это вы успели подружиться?» – нахмурилась я. «А с тобой вообще не разговариваю!» – прошипел Валерьяныч и растаял в воздухе. Видимо, отправился хвастаться модным нарядом. «А потом будет искать мышь-приколистку?» и опять во что-нибудь по ее милости вляпается, это уж точно. «Видишь, мужчинам не нравится, когда их оставляют с голой попой», — усмехнулся супруг. «Это все мужская солидарность», — пробурчала я и отправилась на поиски завтрака. «Черт с ними, с этими двуногими, которые кичатся одноглазыми змеями, и лапами, которые переходят на их сторону». Ведьме нужно подкрепиться. Стараясь не думать ни о чем таком, я сделала себе яичницу с сарделькой и уселась за стол. Но спокойно похамячить мне не дали, разумеется. Рядом плюхнулся муж, с которым пришлось делиться завтраком. А в довершении всех бед на кухню вплыла еще и Ларина, одетая в костюм для верховой езды блестевшие, как зеркало, сапожки и котелок с шикарным пером. «И куда это ты собралась?» – с подозрением осведомился Касс. «А так не видно!» – она налила себе сока. «Надеюсь, этот ваш конюх сделает мне лошадь». «Шедя, друг, а не конюх!» возразила я, с трудом подавив желание добавить, что он здесь на своем месте, в отличие от некоторых особ, презрительно надувающих губки. Но если как следует попросишь, то, возможно, он тебе и поможет. «Не нравится мне это», – протянул Касян, глядя сестре вслед. «Согласна». Встав, я взяла стакан, из которого пила его сестра, и подняла так, чтобы на него падал солнечный свет. «Смотри, помада!» – ахнул маг, увидев на стекле характерные отпечатки. «Кто красит губы для верховой езды?» «Тот, кто собирается там кого-то соблазнять», – ответила я. Мы с мужем переглянулись и хором выдохнули. «А Ларик! И что она в нем нашла?» – пробурчал Касс, когда мы вслед за Лори спешились и, привязав коней к деревьям, перебежками стали подбираться к девушке, которая бодро шагала навстречу приключениям. В виде статного соблазнителя, который спрыгнул с вороного жеребца и направился к своей новой жертве, демонстрируя себя любимого во всей красе. Белая рубашка была расстегнута едва ли не до середины крепкой груди и прекрасно оттеняла длинные черные волосы, небрежно перекинутые через плечо. Самодовольная ухмылка украшала мужественное лицо. Глаза гусара, пардон, дракона, ярко горели огнем соблазна. Всё, как любят дамочки, ищущие приключения на то место, на котором сидят в седле. «Многим девушкам нравятся чешуйчатые», – ответила я, помимо воли, любуясь другом детства. «И тебе тоже?» – муж стрельнул в меня ревнивым взглядом. «А почему нет?» – пожала плечами, глядя на то, как флиртуют эти двое. «Надо же!» Лори может быть нормальной, оказывается, а не только ледышкой в тисках условностей, презрительно и меланхолично взирающей на мир вокруг, недостойный из-за усенца с ее мизинца. Я удивленно прислушалась к громкому девичьему смеху, которому вторил низкий мужской. «Я ему чешую на морде помну», – процедил Кассиан. «Каков нахал!» «Пока рано», – удержала мужа, готового стартовать к ним. «Чего ждать?» – он недоуменно уставился на меня. «Примерно вот этого», – я удовлетворенно кивнула, когда Аларик, не привыкший медлить, впился поцелуем в губы Лори и, уронив ее в траву, накрыл своим телом. «Ага». «Вы симпатичная леди, я вообще красавец! Чего время зря терять, да?» «А теперь беги и пошустрей!» Велела опешившему магу, а сама пошла следом за супругом, который подбежал к парочке и, оторвав от сестры наглого дракона, врезал ему по морде. «Тот, конечно, не остался в долгу». И кассу неплохо прилетело в ответ. А потом мужчины покатились по траве, сцепившись клубком изрыгающим проклятия Так, подождем, пока один получит свою вожделенную сатисфакцию за не успевшую серьезно пострадать честь сестры, а другой пару раз основательно приложит напавшего, чтобы не проиграть с позором. Ага. Теперь самое время вмешаться, пока они серьезных увечий не заполучили, заодно обзаведясь кровной враждой на несколько лет. Я подошла ближе, прошептала заглядание в ладошку и потула на нее. Через секунду на мужчин обрушился ледяной ливень, и они тут же отпрыгнули друг от друга. «Успокоились?» – спросила их, тяжело дышащих и сверкающих пылающими злостью глазами. «Или могу метель на вас обрушить, чтобы пыл охладить?» «Не надо!» – дракон торопливо вскинул руки вверх. «Помнит ящерица любвеобильная, как я их разнимала, когда они с Греером также по лужайке катались?» «Трус!» – презрительно фыркнул мой супруг. «Это ты просто из ушей и задницы сосульки не вынимал после ее заклятий!» Обиженно пробурчал Аларик, с опаской косясь на меня. «Да, милый, люблю, умею, практикую», – проворковала я, глядя на вытянувшееся лицо супруга. «Хорошенько подумай, прежде чем сердить женушку-ведьму». «Чего вы вообще приперлись, фурия воздерьи?» – возмутилась Ларина. «Помолчи!» – прикрикнул брат. «Скажи спасибо, что не дали тебе...» Он замолчал, подбирая выражение. А я решила не церемониться. «Скажи спасибо, дурочка, что не дали тебе дать ему...» Кивнула на дракона. «Хочешь повторить путь матери? Пуза нагулять на стороне?» «Вас это не касается!» Зло заявила девица. «Мне замуж не светит. Так что теперь, в старых девах куковать?» «С чего ты такое взяла?» – опешил маг. «Да пошел ты!» – прошипела сестра и зашагала прочь, схлипывая. «А ты чем думал?» – я сукоризной уставилась на Аларика. «Сама знаешь, драконы весьма любвеобильны!» Он самодовольно усмехнулся. «Тебе, прилюбодей скоро имение продавать придется, чтобы все алименты потянуть!» фыркнула я. «Ты ими обвешен, как ёлка. Неужели всё мало?» «Любви много не бывает!» «Придурок!» Кас шагнул к нему. «Увижу около сестры чешуюсь деру заживо. Понял?» «Уж больно ты грозен!» Тот презрительно ухмыльнулся. «Зря расслабился чешуйчатый!» вмешалась я. «Он мой муж!» так что я ему помогу. Наложу заклятие полового бессилия, и все. Твоего ящера, так сказать, в полет никто уже и никогда не поднимет. В стране, конечно, перестанет бешеными темпами расти рождаемость, но это мы уж как-нибудь переживем. Эля, не надо!» Тут же струхнул наш прелюбодей, побледнев. «Конечно, это же святое!» как только речь заходит о самом ценном для мужчин, все остальное перестает их волновать, и мне об этом прекрасно известно. Что вспомнил, как я на оборотне прыщина слала да, усмехнулась. Он до сих пор их со всех мест выдавливает, заявил дракон, хотя уже взрослый, А нечего было девчонкам юбки задирать и лапы в корсеты запускать, чтобы грудь пощупать. Он заслужил. Опасная женщина. Каз отступил от меня на шаг. А то, вторил ему Аларик. Как ты вообще женился-то на такой, ума не приложу. Храбрый чрезмерно или просто любитель тернистых путей. «Да мы как-то не особо успели познакомиться перед свадьбой», пробормотал мой благоверный. «Я не поняла. Ты сожалеешь уже, что ли?» Прищурилась недобро. «Что ты, дорогая?» Торопливо улыбнулся. «Разве можно?» «Конечно, нельзя!» Повысила голос. «Не буду, не буду!» Заверил он и незаметно мне подмигнул. «Кажется, мы сработались». «Хорошо быть холостым!» – облегчённо выдохнул чешуйчатый соблазнитель. «Главное, не забывай о безопасности своего ящера!» – напомнила я. «Кстати, вы слышали?» – решил сменить тему Аларик. «Король на днях переезжает в летнюю резиденцию. Фариана, говорят, пожелала тут лето провести». Вот и будет у тебя скоро куча придворных дам в зоне прямой доступности, усмехнулась, подумав о том, что и нам покоя теперь не видать, ведь королевское имение совсем рядом, пара часов езды в карете, а верхом и того быстрее. Да, веселое будет лето, дракон мечтательно улыбнулся. Не дадут они нам жить без проблем, похоже. Хотя… Хмыкнула, подумав, что из этого тоже можно извлечь пользу. Ведь где-то пылится проект того самого законопроекта, который и мои родители, и брат старались вручить королю. Безуспешно. Теперь моя очередь. Я как-никак теперь из грандов, близкой родни невесты короля. Может, хотя бы мне улыбнется удача.